Они разработали простой план. Ганс достанет столько горючего, сколько необходимо для перехода через Ломанш в Англию. Ему это было не трудно, так как по характеру своей работы он мог не вызывая подозрений брать любое количество горючего. Дронкер стайно проникнет на судно и спрячется в каюте. Затем Ганс проведет судно через шлюзы мимо немецких часовых. которые привыкли к нему, так как часто видели его на этом суденышке. Кроме того, у него был специальный пропуск, разрешающий ему такие поездки. Когда судно не будет видно из гавани, Ганс причалит и сойдет на берег, и тогда Дронкерсу самому придется добираться до Англии. Если он будет держать курс строго на запад, он волей и неволей наткнется на Англию. Вот какой план наметили мы с Гансом, сказал Дронкерс. К счастью, все кончилось хорошо, но пришлось пережить столько, что я чуть не сошел с ума. Один молодой человек, мой друг, тоже мечтал бежать в Англию, и в конце концов я согласился взять его с собой. У него тоже был друг, который, как и мы, бредил Англией. Мне не хотелось, чтобы на моём маленьком судёнышке оказалось три человека, но меня уговорили. И вот мы, скорчившись, лежим в крохотной каюте, где чем-то невыносимо пахнет. Казалось, прошла вечность, прежде чем мы отчалили, и затем целый век, пока мы медленно пробирались по шлюзам. Мы не дышали, когда Ганс смеялся и шутил с немецкими часовыми, Наконец мотор застучал сильнее, и мы почувствовали, как наша посудина прибавила ходу. Мы вышли в открытое море. Когда мы приблизились к Хук-ван-Холланду, Ганс пристал к берегу. Я отдал ему сорок фунтов и поблагодарил от всего сердце. В конце концов, я обязан ему жизнью. Сорок фунтов — это не так уж много, если учесть... что я купил себе право на жизнь. Я кивнул и закурил новую сигарету. Дронкерс с трудом сдерживал волнение. В глазах у него стояли слезы. Мне больше нечего сказать, сэр, продолжал он. Добавлю только, что после того, как мы расстались с Гансом, не все шло гладко. Не у меня, не у моих товарищей не было никаких навигационных навыков. Во-первых, мы наскочили на мель. Прошло несколько часов, прежде чем нам удалось снова отправиться в путь. К тому же этот проклятый прожектор метался в зад и вперед. Он помахал рукой из стороны в сторону, как раз по мели, где мы застряли. Только чудом нас не обнаружили. Он глубоко вздохнул. Затем вдруг вскочил и в новом приступе радости задрыгал ногами и, вскинув руки, закричал: «Но теперь все позади! Господи, неужели я здесь в Англии целый и невредимый? Неужели мои страдания закончились?» Я бросил сигарету в пепельницу и сказал: «Мне кажется, Дронкерс, что ваши настоящие страдания начинаются только теперь».